Какой самый лёгкий и простой способ чему-то научиться? В 1994 году, став финансово свободным, я начал поиски способов научить других всему, чему научил меня мой богатый папа. Чтение даёт лишь часть картины. Невозможно научиться ездить на велосипеде по книге. Меня осенило. Богатый папа учил меня методом повторения. Вот поэтому я начал разрабатывать обучающие настольные игры. По-моему, это самый простой и лучший способ освоить довольно сложные предметы. Если вы хотите научиться приобретать больше пассивных доходов и доходов от ценных бумаг, игры из серии Денежный поток могут стать для вас важным первым шагом. Если вы готовы улучшить своё финансовое образование, Используйте возможность опробовать нашу продукцию в течение 90 дней бесплатно. Единственное, о чём я вас прошу, за этот период доиграйте с друзьями в игру до конца хотя бы 6 раз. Если после этого вы будете считать, что не научились ничему новому или что игры слишком сложны, верните игру в хорошем состоянии, и мы будем счастливы вернуть вам деньги. Чтобы понять правила и приёмы игры, Нужно поиграть в них хотя бы два раза. После этого играть станет легче. Вам будет веселее, и процесс обучения пойдёт гораздо быстрее. Если вы купите игру Денежный поток и не будете играть в неё, это действительно будет для вас слишком дорого. Но если вы поиграете в неё хотя бы 6 раз, я уверен, вы согласитесь с нами. Любая игра из этой серии бесценна. Об авторах. Роберт Кийосаки. Основная причина, по которой люди испытывают финансовые трудности, это то, что они годы проводят в школе, а так ничего и не узнают о деньгах. В результате они учатся работать за деньги, но не умеют заставить деньги работать на себя, говорит Роберт. Роберт Американец японского происхождения в четвёртом поколении родился и вырос на Гавайях. Его отец в своё время был главой Министерства образования штата. После школы Роберт учился в Нью-Йорке, а закончив университет, пошёл в армию и попал во Вьетнам в качестве офицера и пилота военного вертолёта. Вернувшись с войны, Роберт начал карьеру в бизнесе. В 1977 году он основал компанию, которая представила на рынке первые нейлоновые бумажники на липучках, имевшие огромный успех. О нём и его продукции писали в журналах Runners World, Gentleman's Quarterly, Sussex Magazine, Newsweek и даже Playboy. В 1985 году он оставил мир бизнеса и основал международную образовательную компанию, которая действует в семи странах и обучает десятки тысяч людей бизнесу и инвестированию. В свои 47 лет Роберт уже не работает и делает то, что ему по душе. Занимается инвестициями. Обеспокоенный растущим разрывом между имущими и неимущими, он создал настольную игру "Денежный поток", которая учит людей секретам построения богатства. Хотя главный бизнес Роберта это недвижимость и создание малых компаний, его истинная страсть преподавание. Он выступал на одной сцене с такими знаменитостями, как Ок Мандина, Зиг Зиглар и Энтони Робинс. Идеи Роберта Киосаки ясны. Возьмите на себя ответственность за свое финансовое положение или пляшите под чужую дудку всю жизнь. Можно быть рабом денег, а можно хозяином. Роберт проводит семинары, которые длятся от часа до трех дней и рассказывает людям о секретах богатых. Темы самые разные: как вкладывать деньги с максимальной выгодой и минимальным риском, как научить детей разбогатеть, как основать компании и продавать их. Но за ними стоит одно важнейшее сообщение: разбудите свой финансовый талант. Он спит внутри вас и ждёт своего часа. Вот что говорит о работе Роберта, всемирно известный писатель и лектор Энтони Роббинс. Образовательная деятельность Роберта Кийосаки помогает людям изменить свою жизнь. Я приветствую его усилия и советую всем к нему прислушаться. В наше время нестабильной экономики важность идей Роберта трудно переоценить. Шэрон Лектер. Мать троих детей, дипломированный государственный бухгалтер, ревизор. Профессиональный менеджер и консультант по издательскому делу и производству игр Шэрон Лектер в настоящее время работает в сфере образования. Она закончила Университет штата Флорида с отличием и получила диплом бухгалтера. Впоследствии она стала одной из первых женщин в крупнейшей бухгалтерской фирме, затем финансовым директором компьютерной компании, главой налогового отдела национальной страховой компании, основателем и корреспондентом первого женского журнала в Висконсине, и всё это, не прекращая бухгалтерской деятельности. Трое детей росли, и внимание Шэрон быстро переключилось на их образование. Их было очень сложно заставить читать. Дети предпочитали смотреть телевизор. Поэтому она присоединилась к создателю первой электронной говорящей книги, помогла расширить производство электронных книг и превратить его в многомиллионную промышленность международных масштабов. Она и сегодня участвует в разработке новых технологий, которые помогают книге снова занять важное место в жизни детей. Она с интересом занимается дальнейшим образованием детей и активно участвует в обсуждении проблем образования в области математики, компьютеров, чтения и письма. Наша образовательная система отстаёт от изменений, которые происходят в жизни и технике в современном мире. Нужно учить детей тем навыкам, которые понадобятся им в жизни не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы процветать. Будучи соавтором книг Богатый папа, бедный папа и Квадрант денежного потока, в настоящее время она содействует созданию обучающих средств для всех, кто хотел бы улучшить своё финансовое образование. Cashflow Technologies Incorporated. Роберт Кийосаки, Ким Кийосаки и Шэррон Лектер основали компанию Cashflow Technologies Incorporated, выпускающую инновационные обучающие товары. Свою миссию компания видит в том, чтобы улучшать финансовое благосостояние человечества. Компания представляет идеи Роберта в книгах Богатый папа, бедный папа. квадрант денежного потока, патентованной настольной игре «Денежный поток», номер патента 5-826-878 и игре «Денежный поток для детей», а также в другой продукции, которая уже существует или разрабатывается и предназначена для людей, стремящихся к финансовой свободе.